Глава шестая В тот же вечер, когда Жанна ушла домой, я позвонила Тамаре. «Ну что, сегодня, как у твоего жениха дела?» Осторожно поинтересовалась я. «Не знаю, мама, давно его не видела», не менее осторожно ответила та. «Зато я знаю». «Уже несколько месяцев он каждый день встречается с моей Жанной и изрядно этой глупышке вскружил голову!» Тамара оживилась. «Мама, точно это так!» – радостно призналась она. «И Михаил тоже от нее без ума? Просто бредит ею!» Только и слышу, какая его Жанна необычная, скромная, застенчивая, серьезная. Уверенно дело движется к свадебке. Да с моей ли Жанной встречается ее Михаил? Впрочем, мне стало значительно легче. Э, «К свадьбе говоришь?» – переспросила я. «Не рано ли?» а, стоит ли тянуть? Михаил уж не мальчик». «Тридцать стукнуло!» э, «В прошлый раз, помнится, ты говорила, что двадцать «Ах, мама! С чему счеты? Два года туда, два сюда! Какая разница?» «Ведь мы же с тобой ошибаемся на десятки лет, когда речь идет о нашем возрасте!» Пришлось согласиться, что ни к чему. «И дело не только в Михаиле!» — продолжила она. Такие чистые создания, как Жанна, на дороге не валяются. Так зачем же ее терять? Да уж, подумала я, это ты давно ее не видела. Ну, Михаил-то видит каждый день. Э, ты точно уверена, что он намерен жениться? С тревогой спросила я. Абсолютно. И сделал бы предложение хоть сегодня, когда бы не его любимая родительница. Она и слышать не желает о мезальянсе. Этого я боялась больше всего. Ха, «Ну, милочка!» – с напором возразила я. «Мезальянс еще никому не навредил. Я сама многократно вступала в неравный брак и знаю, что гораздо сильнее отношениям мешают разные взгляды на то, кому мыть посуду или выбивать ковры». «Увы, это так!» «Я в очень дружественных отношениях с матерью Михаила. И клянусь, она исправима. Надо только с ней поработать». Хм, ну так поработай, пожалуйста, раз уж ты втянула меня в такую передрягу». «Мне уже чудится, что кто-то все время стоит за моей спиной и дышит в затылок. Представляешь, в каком состоянии мои нервы?» «Представляю». «Можешь не сомневаться, мама». Поработаю. Очень скоро Михаил сделает Жанне предложение. И Тамара не обманула. Долго мучиться сомнениями бессонницы и самобичеванием мне не пришлось. Недели две я, расширяя познания в сексе, вечерами слушала откровения Жанны. А потом наступил столь желанный момент. Она, наконец, произнесла долгожданную фразу. «Миша сделал мне предложение». «Ты имеешь в виду законный брак?» На всякий случай удостоверилась я. «Да, он просил мои руки и сердца». «Надеюсь, это было не в постели, потому что мужчинам в постели я не доверяю». «Нет». Это было в очень торжественной обстановке. С мечтательной улыбкой произнесла Жанна, и тут же личико ее исказилось гримасой боли. Я разволновалась. Что? Что еще не так? Все так, с тяжелым вздохом сказала она. Все очень так, но теперь он хочет видеть моих родителей, чтобы просить моей руки. Я тоже вздохнула но с облегчением. «И прекрасно! Это говорит лишь о том, что он порядочный мужчина, уважает тебя и чтит традиции. Что же тут вздыхать?» «Да, но я не могу привести его в свой дом!» закричала Жанна. Впервые она закричала. Во всяком случае, я такое услышала впервые и очень рассердилась. «Успокойся!» сказала я. Почему ты не можешь привести домой Михаила, когда наша Маруся от твоей семье выдала самые лестные отзывы? А она в своем буфете научилась неплохо разбираться в людях. Так что не дури. Пусть парень придет и сделает предложение по всей форме. Ну куда? Куда он придет? В мою конуру? Он же сразу меня разлюбит, как только увидит нашу нищету. Ты же не знаешь, как мы живем. «У нас в прихожей стоит шкаф 64 четвертого года!» э, «Пусть думает, что это антиквариат!» «Мама и папа спят на железных кроватях с дурацкими набалдашниками на спинках!» э, «Железная кровати опять в моде! И как раз с этими дурацкими набалдашниками!» Жанна схватилась за голову. «Да нет! Нет! Это невозможно!» На полах вместо ковров половички из кусочков ситца. И это очень модно. А на кухне радиоприемник времен Черчилля. Велосипед брата Кольки висит на стене в туалете, а в ванной... Боже, чего там только нет! Нозы, доски, гантели-печки, скейт-сережки и бабушкин медный таз опять же на стене. «Только ванны там нет, а так все есть, все, что давно пора выбросить. Это не квартира, а трущоба!» Жанна, разрисовывая ужасы своей квартиры, пришла в гораздо большее отчаяние, чем я, знающая толк в жизни. Было очевидно, что нужны веские аргументы. И они у меня были. «Зато у вас много детей!» С преувеличенным восхищением воскликнула я. Михаил, как единственный ребенок в семье, это поймет и посоветует. Не бойся, он не разлюбит тебя. Богатые мужчины за это не разлюбливают. В худшем случае будет любить, как прежде. А в лучшем, полюбит еще сильней, компетентно пообещала я. Почему? Да потому что он будет счастлив. Он сможет дать тебе то, чего катастрофически не хватает в твоей жизни. Не об этом ли мечтают настоящие мужчины? Михаил будет счастлив твоим счастьем и очень горд. Обязательно отведи его туда, где все предметы обихода развешаны по стенам. Жанна несколько успокоилась. Это правда? Это точно мне не повредит? Шепотом спросила она, видимо, в компенсацию за свой отчаянный крик. «Конечно, милая! Как говорила моя бабуля, покойная Анна Адамовна, умей извлекать добро из зла и пользу из вреда. Только представь, твой Михаил во всем блеске своего богатства входит в дом, где велосипеды и тазы на стенах и лоскутные половички на полах. Он даже помыслить не мог, что в наше время такое возможно. И посреди этой нищеты стоишь ты. Прекрасная, юная, чистая, свежая, и сгораешь со стыда. Как думаешь, что ему сразу захочется сделать? Жанна лишь пожала плечами и призналась. «Не знаю». Ему сразу захочется на руках вынести тебя из этого убожества и осыпать. Ну уж не знаю, чем он там хочет тебя осыпать, но поверь моему опыту, обязательно чем-нибудь достойным. Абсолютно уверена, он проявит щедрость. В дальнейшем так и получилось. Жанна послушалась меня и окончательно завоевала сердце Михаила. Он пришел в ее дом с должным уважением, отнесся к ее родителям и спросил их благословения, а потом увез ее в свой рай и долго-долго целовал ее пальчики, за что-то просил прощения и клялся, что никогда и ни в чем она больше не будет нуждаться. Я даже прослезилась, когда услышала все это. Тонкий душевный порыв, исходящий от мужчины, я не могу воспринимать хладнокровно. Это умиляет меня почти как медведь, танцующий на задних лапах. «И когда же теперь свадьба?» – спросила я, прикладывая глазам платочек. «Завтра он представит меня своей матери», – ликуя сообщила Жанна. «И я ее очень люблю». «Уже?» «Да, хотя ни разу ее не видела». «А вот и не спеши», – посоветовала я и задумалась. Жанна с улыбкой наблюдала за мной и ждала, что еще я скажу. «Значит, представит матери?» – спросила я минуту спустя. «А почему только матери? А отцу?» «Ой, об отце он ничего не говорил». «Но у него есть отец? Я это точно знаю. Раз о нем не было речи, значит, дело плохо». Моя наивная Жанна в недоумении хлопала глазами. Она еще не знала, что женщина с любимым мужем зачастую получает и свекровь. Не буду выдавать никаких эпитетов, потому что свекровь сама по себе является эпитетом. Уж я-то знаю, их у меня было, и эпитетов, и свекровей. Впрочем, чур меня, чур, даже и вспоминать вредно. Жанна. «Сказала я, если Михаил собирается представить тебя матери и даже не вспоминает об отце, это значит только одно – мать для него самый главный человек в его жизни. Тридцать лет, а Михаилу именно столько, она жила на своем высоком пьедестале. Она прочно обосновалась там и вряд ли захочет потесниться. Следовательно, тебе предстоит тяжелая жизнь». Я огорчена. Жанна испуганно посмотрела на меня и спросила. «И что же мне делать? Ах, как жаль, что я не знаю твоего Михаила. Уже этого было бы мне достаточно. Но в любом случае она подруга моей Тамары. А это говорит о многом. Радует и то, что ты ужилась со мной. Следовательно, уживешься и с чёртом." Но я хочу тебе счастья. И это его мать, кого хочешь, заставит валяться у своего пьедестала. Я это чувствую. Придется брать инициативу в свои руки. «Э, что Михаил знает обо мне? Жанна опешила. Ничего? А почему же такая растерянность? Бедняжка потупилась, покраснела и пролепетала что-то нечленораздельное. Это меня насторожило. Ну, признавайся, Жанна, что ты успела отмочить. И я сказала, что ты моя тетя, призналась она и втянула голову в плечи, словно я собиралась ее бить. Будто я когда-нибудь кого-нибудь била по голове, будто нет для этого более подходящих органов. Умница, обрадовалась я. Все очень неплохо складывается. Из этого следует. Михаил не знает, что ты работаешь прислугой. Мужчина, особенно если он муж, даже мысли подобной не должен допускать. К тому же такое незнание убережет тебя от последующих упреков, которые в семейной жизни неизбежны. Она не сразу поняла мое настроение. Так ты не сердишься? сомнением спросила она. «Я довольна. Теперь на правах родственницы я могу публично вмешаться в чужую жизнь. А что может быть лучше?» «Не знаю», призналась Жанна. «Поживешь с мое – узнаешь», заверила я. «Михаил уже сообщил тебе дату». <связь> <связь> «Какую дату?» «О, <связь> Боже!» «Да тот счастливый день, когда должна состояться твоя встреча с его нежной любимой мамочкой!» «Этот день определен?» «Да, это будет следующее воскресенье!» Ой, «Прекрасно!» – воскликнула я. «В противном случае мне бы не захотелось переносить вечеринку, и мамочке пришлось бы подождать!» «Но ей повезло! Мы с Марусей наметили вечеринку на субботу!» «По этой причине я не уверена, что в воскресенье буду достаточно свежа, но и не боюсь огорчить мамочку». Жанна насторожилась. «Что ты задумала?» – спросила она. «Иди, дитя мое, домой и спи спокойно. Твоя тетушка о тебе позаботится». Она ушла, но вернулся он, стоящий за моей спиной. Он снова дышал мне в затылок» чего становилось жутко. И почему он выбирает именно такие моменты, когда я совсем одна? Я пожалела о том, что не разрешила остаться Евгению. Санька хоть и будущий мужчина, но еще плохой защитник, особенно от привидений».